организации крупных промышленных фирм по производству аккордионов. К середине XIX века были созданы модели аккордионов, имевшие на правой клавиатуре полную хроматическую гамму. Такие инструменты выпускали венский мастер Вальтер и приславский мастер Рейснер, жившие в то время в Париже. Правда, и у этих моделей звуки были разные на сжим и разжим, зато мехи стали прочнее, а их внешний вид лучше. Парижские мастера Дебен, Бюсон, Лютерм и другие начинают выпускать аккордеоны с дополнительным регистром, при включении которого звучит еще один ряд голосов, настроенных чуть выше, чем основной. Это создавало тот специфический звук в разлив, который и сейчас ещё называют французским. Он не получил признание у академических музыкантов и лишь способствовал вульгаризации инструмента. В этот период появляется и другое приспособление вибратор, перенесённый, как и в регистре с органа на аккордеон. На Встрийской Всемирной выставке 1850 года были представлены аккордеоны различных фабрик, а на Парижской Всемирной выставке 1855 года количество инструментов и разнообразие их фасонов стало ещё большим. Вот что пишет об этом современник Шарль Сулье. 1855 год. В наши дни изготавливаются аккордеоны, имеющие до 4 октав и даже 4 1/2 октавы, со всеми полутонами. Есть квадратные, продолговатые, овальные, восьмиугольные, здесь имеется в виду концертные, любых форм, цветов и размеров. Самой замечательной мануфактурой этих инструментов была сначала фирма Александр и сын. главный фабрикан Бюссон, который массами отправляет аккордеоны по Франции и за границу, а также Канагиссер, который старается внести значительные улучшения в производство. Предприимчивые французские фабриканты очень скоро поняли, что широко поставленное производство дорогостоящих, с инкрустацией и применением дорогих сортов дерева аккордионов, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках, сулит им огромные прибыли. В 50-х-70-х годах стали создаваться крупные специализированные предприятия, насчитывающие тысячи рабочих. Правда к концу XIX столетия французские предприниматели Александр Фурно, Канагиссер и его преемник Буле, Биссон, Лютерм, Рейснер не выдерживают конкурентной борьбы на мировом рынке и уступают пальму первенства Германии и Италии. В этих странах стал налаживаться массовый выпуск более дешёвых инструментов. Проследим вкратце процесс превращения кустарного производства нового инструмента в современное крупнопромышленное.